Марк встречался с Алей около 7 месяцев, до одного случая. На очередной встрече в клубе они поссорились из-за того, что Марк в очередной раз был под кайфом, и все его чувства к Але обострились. А она как раз собиралась с ним окончательно расстаться в тот вечер, что Марку не понравилось, ведь у него сносило крышу рядом с ней, и он решил остановить её, показать, что исправится. Подсыпав Али то же, что и себе, чтобы она расслабилась и забыла о своем решении, посадил ее в машину и повез домой. На ближайшем перекрестке не остановился на красный свет, и их машину зацепил грузовик. Оба не пострадали, только пару царапин. Неудивительно в таком-то состоянии. К приезду полиции Марко и след простыл. Он сбежал, оставив Али в машине. Я выбежала из клуба, чтобы найти Али. Увидев на перекрестке полицию и скорую, побежала туда. Нашла ее в скорой и пыталась допросить всех вокруг, что произошло. Али произнесла только «Марк». «Вот сволочь, что он с тобой сделал? Я его убью. Где он?» Я поехала с ней в больницу, чтобы не оставлять одну в тяжелом эмоциональном состоянии. Марк до сих пор не упускает момента попытаться вернуть Али, но слишком подлыми способами.